глава 14 о пользе знаний теории вечерних прогулках по городу и экзаменах по бестиологии и фейри примерно через час стало тихо перестали грохотать боевые заклинания затихли крики и ругань адептов я приподнялась и выглянула из-за надгробия в отдалении тесной кучкой собрались все мои одногруппники а магистр Закариус проверял их по головам. «Адептка Золотова!» Именно в тот момент, когда я собралась выбраться из укрытия, рявкнул некромант. «Здесь» меня пружиной вынесло вперед. «Арнольд, мне нужно идти», с сожалением сказала я выплывшему из-за надгробия призраку. «Я все понимаю, прекрасная леди. Позвольте, я вас провожу», — поклонился он. Вопрос был риторическим, потому что он просто поплыл рядом, не обращая внимания на взгляды вышибал. «Магистр Закариус», — виновата сказала я и потупилась. «Адептка, объяснитесь. Ну, вот, это Арнольд, при жизни маркиз Лагерон. Это-то я вижу. Что вы должны были сделать на практикуме, адептка? Действовать по ситуации». И я и действовала, Призрак не агрессивен, разумен, склонен к общению и сотрудничеству. В учебнике написано, что таких призраков нет необходимости рассеивать. Более того, они могут оказаться полезными союзниками и выступать в качестве охранников, осведомителей или шпионов, в мирное время помогать по хозяйству советами, присматривать за детьми и так далее. Процитировала я кусок текста из учебника по некромантии. «Зачетку, адептка Золотого мрачно процедил мучитель. Я с несчастным видом вынула из сумки зачетку и протянула ему. «Эх, плакала моя пятерочка, придется пересдавать этот мерзкий практикум». С каменным лицом магистр вписал оценку, захлопнул книжечку и вернул мне. Я посмотрела на Карла, но он чуть пожал плечами и отвел взгляд. «Возвращаемся в школу, адепты, приготовьтесь», скомандовал некромант. Открылся портал, уставшие грязные помятые боевики потянулись в него, а я повернулась к привидению. «Всего хорошего, Арнольд! Приятно было познакомиться!» «Удачи вам, юная леди, и не расстраивайтесь!» Призрак галантно склонился над моей ручкой и изобразил видимость поцелуя. Во дворе общежития царила ночь. Спали студенты, спали учителя... И только мы скрипели снегом под ногами, бредя в общежитие. «Кир!» — подцепил меня за локоть Карл. «Не расстраивайся, пересдашь ты этот практикум. Там ведь совсем не опасная нежить. Ты же не виновата, что тебе досталось такое неправильное задание. Был бы упырь, ты бы вмиг его упокоила. Закариус прекрасно знает, что с боевыми заклинаниями у тебя все отлично». Я в ответ печально вздохнула. «Что хоть поставил-то?» — спросил Мальдин. «Покажи зачетку». Я вынула зачетку и с мрачным видом протянула ее парню. Самой даже смотреть не хотелось. «Пять с плюсом?» — неверяще протянул Мальдин. «За что? Ты же не развеяла призрака!» «Дурень!» — отозвался Гастон. «Сказано же было, действовать по ситуации. Кира же процитировала». «Боевыми заклинаниями швыряться это любой осел может. Ты вот с призраком найди общий язык», вмешалась в разговор одна из трех моих однокурсниц, Анасташа. «Эх, а мне такой упертый зомби попался», загрустил Ривалис. «Нет бы тоже мирного призрака получить в качестве задания». «Зато ты, наконец-то, отработал огненные шары и молнию», хохотнул Карл. Боевики нервно рассмеялись. Кариус тот еще злый день. Как оказалось, каждому из нас пришлось сделать то, что у него до того хуже всего получалось. Хотя у меня, например, по боевой магии твердая пятерка. Не зря мы с Карлом постоянно отрабатываем в паре боевые заклинания и щиты. А вот теорию по некромантии мне не мешало бы подучить к экзамену. Но ведь до него еще есть время. С другой стороны, именно теорию мне и пришлось судорожно вспоминать чтобы дать объяснение своим действиям. «Хм...» Я мышкой прошмыгнула в комнату, тихо разделась, чтобы не разбудить Лолу, и забралась в постель. Правда, соседка все-таки проснулась. «Ну как, всех упырей упокоила?» сонно спросила девушка. «Не, мне повезло, и в качестве задания достался призрак, причем такой милый и галантный, что не смогла я его рассеять, рука не поднялась». «А, ну тогда хорошо». Не Невпопад ответила она и снова заснула. На следующий день произошло неприятное событие. Возвращалась вечером от клиентов с окраины города, и мне не повезло впервые за все время. Нарвалась на подвыпившую компанию, которая решила прицепиться к одинокой девушке. Нет, ничего ужасного случиться не успела. Увы, это была не моя заслуга. В общем, мы с этими мужиками сначала немного поскандалили, Потом я выпустила в них несколько заклинаний, затем прокляла их всех, сначала честно предупредив, что я ведьма. Но мне не поверили, от моих убогих боевых заклинаний никакого толку не было. То ли я такая криворукая, то ли у них имелись амулеты от таких магов-недоучек, как я. Когда меня уже схватил за шкирку Бугай, являвшийся заводилой у местных алкашей, рядом прозвучал знакомый голос. «Поставь девчонку на землю», холодно произнес изверг. «А ты еще кто?» – дыхнул на меня винными парами здоровенный дядька, который, не напрягаясь, держал меня на вытянутой руке. «Дружок ее, что ли?» «Себя должно волновать, не кто я ей, а что будет с тобой, если ты меня сейчас не послушаешь?» – безэмоционально ответил боевик. Я подергалась, пытаясь вырваться из плена, но... «Эй, мелкая, ты там как?» – весело поинтересовался рыжий приятель Ивара Стенси. «Нормально пока». Я снова подрыгалась. «Неудобно только, и ноги замерзли». Эвард, третий из компании Ивара, засмеялся, не обращая внимания на нелепость ситуации. «А чё ж ты позволила себя схватить?» снова спросил Юргис. «Ты же ведьма, прокляла бы их и все дела». «Так я уже...» «Но проклятие отсроченного действия моментально врагов не устраняют. Мгновенные-то мы еще не проходили, а я на них свои ведьминские наложила». А они мне не поверили. Говорят, нет, ведьм в столице и все тут, пояснила под пристальным взглядом громилы, державшего меня, и под не менее напряженными взглядами его собутыльников. Это вы зря, мужики, подсокул языком Юргис. Слово боевого мага, это пигалица самая настоящая ведьма. Так что теперь искать вам того, кто с вас снимет ее проклятие. Долго и упорно. Что? завопил один из Пинчук. «Косой, ты же говорил, что точно знаешь, в столице ведьм нет!» «Каждый имеет право на ошибку», голосом, от которого замерзал и без того холодный воздух, обронил Ивор. «Отпускайте, девушку». Но пьянь почему-то решила меня немножко убить. Мол, нет в живых ведьмы, нет и проклятий, навешанных ею. Я вякнула, пытаясь объяснить, что тогда им вообще кранты, ибо условий для снятия проклятия не наложила, И если они меня прикончат, то тогда с них точно никто ничего не снимет, и лучше бы нам договориться по-хорошему... Не поверили. Странные люди. И вот тогда произошла драка. Я прям залюбовалась. Боевики с третьего курса — это не недросли с первого, которые еще и семестра не проучились. Третьи курсники, это уже ого -гошеньки. Бой был красивым, только очень коротким. «Тебе жить надоело, Кира», — подошел ко мне Ивар после того, как все алкаши прилегли отдохнуть на мостовую. «Ты что тут делаешь в такое время в одиночестве?» «На окраину ходила», — шмыгнула я носом. «Заказы выполняла». «Ой, дура!» — протянул неслышно подошедший Эвард. «Одна-то почему? По школе везде со своим кавалером ходишь, вы с ним словно птички-неразлучники, а почти ночью по городу одна». У тебя мозги есть, малявка? Ну, неуверенно пожала плечами я. Кира, узнаю, что ты еще хоть раз ушла одна, в такое время, в неблагонадежные районы города, отлуплю. Спокойно предупредил меня Ивор. Чего? Опешила я. Он вообще офигел! Что значит отлуплю? Я сказал, ты услышала. Не сможет проводить твой парень, позовешь кого-то из нас. «Если мы тоже заняты, то попросим кого-то из наших сходить с тобой». «Но...» «Ой, мелкая, не нарывайся», — фыркнул рыжий. «Тебе просто повезло, что мы проходили неподалеку, услышали твой голос и узнали его». «Ребят, спасибо вам!» — запоздало поблагодарила я и посмотрела на груду тел на земле. Меня передернуло, так как только сейчас начало доходить, что со мной было бы, если бы боевики не услышали мои возмущенные вопли не поспешили на помощь. «А с твоим кавалером я поговорю. Думать должен был, прежде чем отпускать тебя одну», — сказал Ивар. «Карл, мне не...» — попыталась я объяснить, что мы с ним просто друзья, а не парочка. Слушать мой лепет никто не стал. Меня взяли в коробочку. Слева Юргис, справа Ивар, сзади Эверт. И вот так мы отправились к школе». По дороге я узнала, что парни подрабатывали в патруле, именно так, с большой буквы. Брали туда в качестве внештатных сотрудников студентов-боевиков не младше 20 лет и только тех, кто уже перешел на третий курс, ну и последующие, разумеется. «Слушайте, а почему в межгороде нет ведьм?» – задала я вопрос. «Очень уж удивилась данному факту, ведь столица межреальности – огромный город, так почему?» Спрос на мои услуги большой, наверняка нормальная обученная ведьма имела бы обширную клиентуру. «Так ведьмы, они же ближе к природе, чем к магии в общем смысле», – пожал плечами Юргис. «Вот они живут в городах, об этом все знают, ведьмы или в пригородах обитают, или в деревнях, чтобы к лесу да земле быть поближе. К тому же в межгороде ведьм не учат». Я слышал, что в межреальности есть одна академия, но где-то далеко отсюда. Такие, как ты, едут туда обучаться. А здесь слишком большая концентрация магов. Кроме ВШБ в межгороде еще три магических академии, так что, сама понимаешь, конкуренция с полноценным магом ни одна ведьма не выдержит, равнодушно пояснил Ивор. Да, теперь мне стало многое понятно. А я-то все удивлялась, и чего им дались мои способности? Ничего ведь толком не умею, только то, что в книгах вычитала. До всего приходилось доходить методом тыка. Наконец мы дошли до школьной ограды. «Мелкая, ты ко мне в гости на конфеты все ж приходи», подмигнул рыжий и приобнял меня за плечи. «Комнату помнишь?» Я дернула плечом и скинула наглую лапу, а Ивар зыркнул на друга и процедил. «Юргис...» «А что, Юргис?» — скорчил рожицу рыжий баламут. «У меня вполне приличное предложение красивой приличной девушки. Что такого-то?» Ивар прищурился, а я вставила свою реплику. «Лучше уж вы к нам с Лолой приходите, и конфет побольше несите, Лалина та еще сластена. Вы, кстати, как относитесь к алхимическим зельям? А то нам не на ком проверять, что получилось, в школе даже мышей и то нет». «Ну ты и наглая малявка!» — возмутился Эверт. «Милая, ты разбиваешь мне сердце. Я к тебе со всей душой, со всеми конфетами, а ты...» Дурашливо воскликнул Юргис. Увернулся от подзатыльника Эверта, покосился на Ивара и послал мне воздушный поцелуй. «Идем, балбес!» — прилетел рыжему клоуну подзатыльник с другой стороны. «Нам еще два квартала обойти надо». Юргис расхохотался и попытался пихнуть Ивара и уже на прощание крикнул мне. «Ирюш, ты правда приходи. Без дураков. Просто чая попьем. Мы с Эвертом в одной комнате живем. Можешь и Лолу позвать. И эту, эльфичку вашу, как ее там?» «Тину», — тихо подсказал Эверт. «О, Тину и Лолу бери, и приходите как-нибудь». Я помахала троице рукой и побрела в общежитие. Да уж, сегодняшняя вечерняя прогулка оказалась крайне неприятной может и правда Карла звать с собой. Впрочем, сначала нужно сдать сессию. Следующими по остроте ощущений событиями являлись экзамены по бестиологии и фейреведению, потому как принимала их Аннушка. А она... Кстати, это ласковое прозвище прилипло к ней намертво. Адепты всех курсов теперь называли ее только так. Правда, каждый раз сначала оглядывались, нет ли темной феи поблизости. Но однажды госпожа Каруда тоже назвала магистра Анна тенель Карибора Анушкой, Из чего я сделала вывод, что школа хуже деревни. Что бы ты ни сказал, скоро об этом знали уже все. Без теологии и фейреведения мы сдавали несколько иначе, чем некромантию. Никаких предварительных практикумов. Сначала общий поточный экзамен для боевиков и жираф на теорию по каждому из предметов а потом персонально для боевого факультета практический экзамен в зале для магических поединков все как и было обещано нам фантомы чтобы мы продемонстрировали что освоили не только теорию аннушке бесплатный цирк теории я владела хорошо но еще бы сколько времени зубрила темы а уж монстров я знала в лицо даже тех которых мы еще не проходили спасибо магистру ририну и книгам из библиотеки Поэтому и на бестиологии, и на фейре я спокойно тянула билеты и писала ответы. Много писала. Аннушка не поскупилась ни на количество вопросов, ни на требования к тому, какими должны быть ответы. Например, расскажите, кто такая Мантикора, Образ ее жизни, повадки, строение тела и внутренних органов, пищевые предпочтения. Перечислите все части ее тела, пригодные для использования в алхимии. Перечислите зелья, в которых используют эти части тела. Расскажите обо всех возможных способах, которыми можно убить мантикору. Укажите заклинания, к которым мантикора невосприимчива. Перечислите щиты, которые смогут вас защитить при нападении мантикоры. Вот так выглядели все вопросы и по биостеологии, и по фейри Только в последнем место монстров занимали малые народцы: сиды, сильфы, леши рогин мемы и прочие создания. Правда, блеснуть знаниями и рассказать все эти ответы вслух Аннушка мне не дала. Первым проходил экзамен по бестиологии. Подошла моя очередь, я кивнула к Харрелу и Лалине, смело подошла к преподавательскому столу, села и приготовилась отвечать. «Дайте-ка мне ваши ответы, адептка», — сухо произнесла темная фея и протянула руку. «Пожалуйста». Я отдала ей ступку убористо из листочков и спросила. «Можно начинать?» «Зачетку, адептка Золотова». Не глядя на меня, снова протянула руку магистр Корибора. «А как же отвечать? Я же...» Сжалась я, понимаю, что, похоже, переоценила свои знания и на самом-то деле написала такой бред, что меня даже слушать не хотят. «Адептка, не задерживайте экзамен. Вашу зачетку». От голоса Аннушки меня прямо озноб прошиб а за столами кто-то что-то уронил. Я со скорбным видом подала требуемое жуткой темной фии. Магистр сделала запись, небрежно захлопнула зачетку, вернула ее мне, махнула рукой и... Меня буквально вынесло из аудитории. Я не то что остановиться, даже немного замедлить свой стремительный полет не могла. Пробкой вылетела в услужливо распахнувшуюся дверь, проскочила по инерции еще несколько шагов, и только тогда смогла остановиться. «Обалдеть!» – выдохнула я, остолбенела таращись на онемевших от моего явления адептов. «Что это было?» – прозвучал изумленный вопрос. «Это меня так выгнали из аудитории», – пролепетала я, переводя дух. «Завалила? Два? Анушка зверствует!» Последний вопрос был задан шепотом. Я, по-прежнему, пребывая в шоке, открыла зачетку и посмотрела на оценку. «Пять?» удивился парень, стоявший ко мне ближе всех. от чего она тогда тебя выгнала?» Сказала, чтобы я не задерживала экзамен, забрала мои записки, поставила оценку и выкинула меня из помещения. Я с опаской оглянулась на закрытую дверь, поежилась и пошла в общежитие. На экзамен по фэйриведению шла с опаской, внимательно прочитала вытянутый билет. Темы мне достались легкие, всего лишь про дуэргаров и сильфов. Управилась я быстро, но когда наступила моя очередь, к столу Аннушки подходила с мелко трясущимися руками. Вроде и причин не было для страха. Но магистр Карибора внушала какой-то первобытный ужас, причем не мне ни одной. Ее панически боялись все студенты от первого до пятого курса. Молча протянула фея свои листочки, не ожидая ее повеления. Также без слов вложила в ее протянутую руку зачетку. Что уж магистр Карибора успела понять, едва взглянув в мои записи, мне было неясно. Но выражение ее глаз явно намекало, что лучше вопросов не задавать. Преподавательница выставила в зачетку оценку, расписалась, закрыла книжицу и вернула мне. «Вы сами выйдете, адептка, или вам помочь?» Нежным голосом спросила она и улыбнулась. «Мама, дорогая!» Лучше бы фея сохраняла строгое выражение лица, От этой ласковой улыбки срочно захотелось закопаться куда-нибудь поглубже. «Сама!» — твердо ответила я, сжала покрепче зачетку и попятилась к дверям под пристальным, немигающим взглядом Аннушки. Даже не успела посмотреть на Карла, которому еще только предстояло отвечать. Уже в коридоре я перевела дыхание, с опаской поискала оценку «пять», не удержавшись, перекрестилась поплевала через левое плечо в сторону закрытой двери в аудиторию, в которой шел экзамен, и пошла прочь, провожаемая завистливыми взглядами. Несчастных боевиков и меня с ними ожидал практический экзамен у милой, милой Аннушки. Кстати, позднее я поговорила с Карлом, Лолой и Тиной, и выяснила, что они честно отвечали по билетам. Столь феерического вышвыривания с экзаменов удостоилась я одна. Тут не кстати на ум пришло то, что именно с моей легкой руки и болтливого языка магистр Карибора получила свое прозвище. И пусть оно красивое, благозвучное и мягкое, но кто их этих темных фей разберет? Вдруг она оскорбилась и таким образом намекнула о своем недовольстве. По сравнению с этими тремя, все остальные экзамены прошли, можно сказать, буднично и скучно. Тянули билеты, отвечали на вопросы. На этикете и традициях разных рас вообще все было мило и чопорно. Посидели за столом, демонстрируя навыки владения столовыми приборами, а их столько, что ой-ой-ой, и умение разбираться в бокалах разного калибра. Показали, что можем достойно вести себя в любом обществе и не ударим в грязь лицом ни перед гномами, ни перед эльфами, ни перед представителями прочих рас. Рассказали, что означают букеты, выставленные в десятки вас. Краткий курс языка цветов входил в программу. Я к своему глубокому удовлетворению получила за всю сессию исключительно пятерки. Впрочем, Карл тоже. Не зря мы с ним столько времени ползали по стеллажам в библиотеке и глотали пыль. У нас обоих оказался колоссальный объем знаний сверхобязательной программы. Даже на алхимии все обошлось без взрывов и сомнительных зелий.